не говорят. Передать туда кадочку с медом или горсточку семян. С наказом не разлить и не рассыпать. Напомнить, когда кто именинник. Еще Антона Ивановича употребляют в таких делах, которые считают неудобным поручить человеку. «Нельзя Петрушку послать!» говорят. «Того гляди, переврет! Нет уж, пусть лучше Антон Иванович съездит!» Или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 «Вашими бустами да мёд пить. Да что вы мало взяли пирожка, возьмите ещё». вот только этот кусок съем». «За ваше здоровье, Александр Фёдорович, счастливого пути, да возвращайтесь скорее, да женитесь-ка». «Что вы, Софья Васильевна, вспыхнули?» «Я ничего, я так. Ох, молодёжь, молодёжь, с вами горе не чувствуешь, Антон Иванович», сказала Анна Павловна.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 с руками. «Вот так лучше положить чемодан», — говорили одни. «А тут бы коробок с провизией». «А куда же они ноги денут?» — отвечал другой. «Лучше чемодан вдоль, а коробок можно сбоку поставить». «Так перина будет скатываться, коли чемодан вдоль, лучше поперек. Что еще? Уклали сапоги-то?» «Я не знаю. Кто укладывал?» «Я не укладывал. Поди-ка погляди, нет ли там сверху». «Да поди ты». «А ты что, мне вишь некогда?» «А вот еще! Вот это не забудьте!» — кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком. «Давай сюда!» «Суньте и это как-нибудь в чемодан! Да ведь забыли!» — говорила другая, привставая на подножку и подавая щеточку и гребенку. «Куда теперь совать?» — сердито кричал на нее дородный лакей. «Пошла ты прочь! Видишь, чемодан под самым низом! Барыня велела! Мне что за дело? Хоть брось! Вишь, черти какие!»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 и то, и другое, в карман. Впереди пошли Анна Павловна с сыном и поспеловым потом Марья Карловна с дочерью, наконец священник с Антоном Иванычем. В некотором отдалении ехала повозка. Ямщик едва сдерживал лошадей. Дворня окружила в воротах Евсея. «Прощай, Евсей Иваныч, прощай, голубчик, не забывай нас!» слышалось со всех сторон.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 лениво проворчал евсей к нему бросилась девчонка лет 12 простсти сестренкой это сказала одна баба и ты туда же говорил еей целуя ее ну прощай прощай пошла теперь босоногая в избу отдельно от всех последняя стояла аграфена лицо у нее позеленело. — прощайте а Ивановна! — сказал протяжно возвысив голос евей и протяну к ней